Глава вторая. Я вырвался из проклятой деревни ночью, когда ее обитатели расползлись по домам. Не знаю, как я не сошел с ума. Видимо, бурлившая во мне ненависть помогла мне удержаться в сознании. Раз за разом я оживал и бежал в сторону ворот, проклиная тварь, возомнившую себя хозяином мира. Я представлял будто рву зубами его глотку, и мне становилось легче. И вот в какой-то момент после очередного воскрешения я оказался на улице перед конюшней в одиночестве. Свет еще горел в домах, из трактира раздавались громкие голоса поддатых селян. Я подобрал свои вещи, выдал литр воды из фляги и, постоянно оглядываясь, направился к воротам. Остановившись на безопасном расстоянии, А уж это расстояние я знал чуть ли не до сантиметра. Я наблюдал за двумя скучающими у ворот стражниками. Они то и дело прикладывались к какой-то ёмкости и о чём-то негромко разговаривали. Слов не слышал, я просто ждал, пока мне предоставится возможность выбежать. Через трёхметровый частокол, ограждающий деревню, мне не перебраться. С моими-то параметрами, да и не для того его ставили, чтобы кто попал через него перелезал. Ити искать лестницу, шанс нарваться на какого-нибудь сгулявшего крестьянина или засветиться перед стражником на одной из трёх сторожевых башен, которые стояли по периметру деревни. Четвёртая башня находилась справа от ворот и пустовала. Укреплённая такая деревенька с названием Ламорна. Один из стражей направился в сторону постоялого двора, видимо, за очередной дозой спиртного – а второй пошел закрывать ворота. И тогда я побежал. Когда пробегал через ворота, страж заметил меня и заорал что-то матерное. Но в этот момент я врубил спринт и выскочил на оперативный простор. Кладбище я заметил сразу и побежал к нему не оглядываясь, уверенный в том, что в тяжелых кольчугах никто не будет долго за мной бежать. Быстро привязавшись к точке оживления, я бессил рухнул на землю. Сказалось чудовищное утомление последних суток, и я вырубился на тёплой земле возле могильного камня. Всё-таки великая вещь эти игры с полным погружением. Часами можно слушать рассказы бывалого моряка, читать книги, написанные великими путешественниками, слушать интервью со знаменитыми альпинистами, Кто-то будет видеть только красивую картинку событий, пережитых этими людьми. Кто-то задумается о тяготах и невзгодах, которые эти люди преодолели, и станет переживать им. Кто-то представит себя в их роли. Но по факту 99 человек из 100 в своих личных приключениях не пойдут дальше выезда за город с друзьями на пикник. Может, это и хорошо. Однако тот, кто все-таки решится примерить романтическую стезю на себя, быстро поймет, что морская болезнь – не просто два слова в книжке, а ты сам, скрюченный в рвотных конвульсиях. Стоптанные кровавые мозоли, ночевка под дождем в лесу, боли в натруженных ногах, противный запах лошадиного пота. Эти и еще многие прелести ждут его в пути. И пусть он знал или предполагал что-то подобное. Знать – одно, а чувствовать все это на себе – поверьте, другое. Те, кто играют в игры с полным погружением, постоянно находятся в зоне комфорта. Никаких тебе кровавых мозолей и морских болезней. Тут даже лошадей не нужно ни кормить, ни расседлывать, ни мыть. Отослал ее куда-то за ненадобностью. И потом призвал по необходимости уже чистенькую и накормленную. И тебе глубоко пофигу, чем она там в это время питалась и какой шампунь использовала для мытья. Я проснулся минут 15 назад, сгрыз сухарь, запил водой и теперь сидел, привалившись спиной к теплому камню, молча разглядывая окрестности. Африканская саванна в сухой сезон. Такое сравнение приходило на ум. Насколько хватало глаз, слегка всхолмлённая равнина. Пустые участки, поросшие жёлто-коричневой невысокой травой, чередовались с группами деревьев и густыми зарослями кустарника. В километрах в трёх к западу небольшое горное образование и высоких холм по дороге к нему, поросшие всё той же невысокой травой. Стада неразличимых отсюда животных паслись на пределе видимости. Как-то не вязалась окружающая обстановка с названием «Земли демонов». Где, простите, извергающиеся вулканы? Многокилометровые трещины в земле с текущей по ним раскаленной лавой? Где пепел, цыплющийся с багровых небес? Ладно, мне-то что? Разработчикам виднее. Куда-то идти и чем-то заниматься у меня не было никакого желания. Да и возможности не имелось. Я глянул на копошащегося в траве, метрах в двадцати от меня, какого-то неагрессивного бобра с мордой поросёнка. Надпись над ним гласила «Это степной суслик шестнадцатого уровня». «Однако!» До меня в этой локации любая мышь загрызёт одним укусом. «Сколько мне ещё тут осталось?» «Пять? Шесть часов?» Проспал я, судя по всему, чуть ли не сутки, Ещё раз в Чейни и его шакалом сдохнуть в мучениях, я постарался не думать о своей дальнейшей судьбе. Чтобы отвлечься, я открыл меню персонажа. Чародей Криан. Уровень 1. Раса. Человек. Демон. Ловкость. 10. Сила. 6. Здоровье. 1. Запас сил. 1. Дух. 1. Интеллект. 1. Жизнь. 10. Энергия. 10. Мана. 10. Броня. 20. Защита от заклинаний. Магии воды нет. Магии воздуха нет. Магии земли нет. Магии огня нет. Ментальной магии. 75%. Магии тьмы. 1%. Природной магии нет. Магии света. 1%. Пассивные навыки. Стойкость. 31%. Бонус к наносимому физическому урону при использовании мечей – плюс 2%. Бонус к показателю тяжелой брони – плюс 2%. Отношения с остальными расами. Люди – вражда. Эльфы – вражда. Орки – вражда. Темные эльфы – вражда. Гномы – вражда. Дроу – вражда. Демоны – вражда. Я усмехнулся. И человек, и демон одновременно, с получением всех отрицательных репутаций. Будь мой персонаж просто человеком, то с эльфами и гномами у меня имелся бы нейтралитет, и была бы вражда с темными эльфами, дроу и орками. Про демонов ничего сказать не могу, они, похоже, враждуют со всеми, эту расу еще не ввели, и я первый среди демонов-игроков, хотя как бы... И не демон вовсе. А вот одна из пассивок мне досталась просто читерская. Ношение тяжелой брони. Да за такой навык любой маг продал бы душу дьяволу. Только мне от этого ни горячо, ни холодно. У меня и тяжелой брони-то нет. Халат, штаны, сапоги и пояс новичка. Висящие на мне тряпки из серой мешковины с суммарным показателем брони в 20 единиц и палка, похожий на черенок от граблей. Это посох новичка с уроном от 5 до девяти. Два сухаря, четверть фляжки воды в сумке. Все мое имущество. Когда солнце почти скрылось за горным массивом, из-за холма выскочил всадник, и, нахлестывая лошадь, направил ее в сторону тряклятой деревни с моей спиной. Мгновением позже следом выскочили пять то ли волков, то ли собак, размером чуть ли не с лошадь, и помчались за ним. Страшная картина. Если не понимать, что это происходит в виртуале, секунд через двадцать, все было кончено. Бегущий впереди вожак вцепился лошади в горло и опрокинул ее на землю вместе с человеком. Вернее, демоном. Тут людей быть не может. Предсмертное ржание лошади и крик заживо пожираемого всадника пробежали мурашками по моей спине. Чудовище еле молча, Трапеза заняла у них не больше пяти минут. Под конец, уже покидая место позднего ужина, одну из них взглянула в мою сторону, блеснув в свете луны багровыми огоньками глаз. «Нехилые такие собачки!» Чем-то напоминающий доберманов, уровень и название я с такого расстояния видеть не мог, но думаю, что у них далеко за сотой. Внезапно небо потемнело – Землю ощутимо затрясло. Сумерки резким грохотом прорезали десятки ветвистых разрядов молний. Стражники у ворот похватали свои секиры, прислонённые к частоколу, и тревожно уставились на небо. Мощный подземный толчок подбросил меня в воздух так, что при падении из меня вышибло дух. Из деревни раздались крики. Треск! Частокол перекосило. Одна створка ворот рухнула на землю. На западе, титанических размеров, электрический заряд ударил в верхушку самой высокой горы, вышибая из нее куски породы. Картинка погасла. Вот и все. Мое время подошло к концу. Я внутренне похолодел, думая о том, что еще меня ожидает. Секунды бежали за секундами, но ничего не происходило. Может, там у них какой-то программный сбой... Внезапно через мое тело словно пропустили электрический разряд. Я дернулся от боли и, похоже, потерял сознание. Очнулся я лежащим на земле там же, где и был, у могильного камня. Посох валялся рядом. Я сел, машинально отряхнул испачканный рукав и уставился на поток системных сообщений. Вниманию игроков! В игре «Мир Аркона» проведено 17-е... И последнее системное обновление. В мир Аркона добавлены новые планы и игровые зоны. Планы богов, серые пределы, преисподние, земли демонов, Лемурия и Пангея. В мир пришли новые боги, появились многочисленные виды новых существ, животных и растений. Новые скрытые квесты, артефакты, легендарные и сетовые предметы, редкие виды полезных ископаемых. В игру добавлены скрытые активные и пассивные навыки, новые профессии. Чувства и ощущения игроков доведены до стопроцентного восприятия. Некоторые из них можно снизить, прокачивая определенные навыки. Пример. Восприятие боли может быть снижено до 20% путем повышения навыка «Стойкость». Игровая механика изменена. Изменена система начисления очков репутации, но уже достигнутые игроками значения репутаций с различными фракциями, сообществами, расами и богами сохранены. У игроков сброшены все активные, И пассивные навыки. Это сделано для того, чтобы каждый мог повторно и более вдумчиво распределить. Полученные ими в процессе игры уникальные и скрытые навыки и умения сохранены и останутся без изменений. Теперь после смерти игроки будут оживать в точке своей привязки через 6 часов. Время до исчезновения тел игроков увеличено с 5 до 15 суток. Усилено восприятие мира у игровых персонажей. В случае гибели игроки будут терять 20% своего уровня, но не ниже 30 уровня включительно. При этом все пассивные, активные навыки и защиты будут оставаться на прежнем уровне, А самая высокая характеристика снизится на 3 за каждый потерянный уровень. Получение нового очка таланта игроком возможно только при получении ранее недостигнутого им уровня. Получение трех очков характеристик при восстановлении уровня стандартно. В случае смерти от рук другого игрока, погибший перед оживлением, может изменить точку привязки на любую точку, к которой он когда-либо привязывался. Из-за случившихся прорывов из преисподней и серых пределов, стационарные порталы перехода между столицами государств перестали действовать. Все игровые персонажи, находящиеся на материке Карн, отправлены в стартовые города своих фракций. Связь в игре с этого момента возможна только по почте. Почтовая связь с представителями невраждующих между собой рас возможна только после установления стационарного портала между столицами. Для удобства совместного прохождения игровых заданий при нахождении игроков в группе или рейде голоса лидеров рейдов, офицеров, командиров групп приобретают магическое усиление. Между командирами появляется возможность ментального общения. Чтобы создать портал перехода, игрокам нужно вновь посетить это место. Игроки по-прежнему могут связаться по телефону. Пригласите в игру своих друзей и знакомых. На панели кнопка «Википедия» переименована в кнопку «Летописи». Информация в летописях постоянно обновляется. Форум игры отключен. Кнопки «Логаут» и «Связь с администрацией» удалены из меню опций за ненадобностью. Мудрец RP-17 желает вам приятной игры. Я обалдело глядел на бегущие строчки информации и пытался сообразить, кто тут сошел с ума. «Я? Или всё-таки rp 17 Искусственный разум?» «Господи, какой бред! Какие планы богов? Какая хрен Лемурия? И что это вообще такое?» Я заглянул в опции. Кнопки «Логаут» и связь с администрацией исчезли с панели. «Как вообще такое возможно?» «Так, что-то там было про телефон?» Я открыл опции звонка и вскрикнул от радости. «Работает!» «Чёрт! У меня же не цента! В смысле, не золотого!» Сразу понимаю, какой же я идиот. И набираю 911. Платить не нужно. но быстрее же. Только бы успеть. Локализация звонка произойдёт по моему аппарату, даже если он выключен. Только бы эти уроды не выкинули его по дороге. «Служба 911. Оператор 1284. Здравствуйте. Что у вас произошло?» Заботливо встревоженный человек. «И как-то у них получается?» Женский голос прозвучал для меня небесным откровением. Я по возможности четко описал ситуацию. «Звонок локализован. Патрульная машина будет на месте примерно через 4 минуты. Оставайтесь, пожалуйста, на линии». В виртуальной телефонной трубке заиграла легкая музыка. Я поднялся с земли и потянулся, подставляя лицо легкому ветерку. «Все, Чейни! Тебе крышка!» Потом снова уселся поудобнее и, положив на колени свой нобопосох, стал смотреть, как в потрепанной землетрясением деревне, словно муравьи копошатся разбуженные жители. Два стражника и еще пятеро, прибежавших им на помощь, пытались с руганью и криками приладить створку в ворот на ее законное место. «А ведь теперь мне, может быть, с работы увольняться не придется, и прятаться больше не нужно. Что у меня там в реале? Сломана челюсть?» Сотрясение? Но, по крайней мере, я жив, и это главное. Да что они там так долго? Полчаса уже прошло. Мою тушку ему познать, расплюнуть. Сейчас у полиции куча различных приспособлений. Не нужно проверять документы. Просто посмотрел на человека через небольшой прибор. И глобальный комп выдаёт всю информацию. Демократ, конечно, кричит, как всегда, о тотальном полицейском контроле. Но простым обывателям от такого контроля... Только спокойнее. Ждать пришлось долго. Демоны успели повесить створку на свое место и теперь занимались частоколом. На небо выползла огромная луна. Тускло вспыхнули звезды, немного похолодало. Музыка, наконец, оборвалась. «Капитан Грег уорд полиция Сан-Франциско!» В трубке раздался напряженный мужской голос. «Представьтесь!» «Кожевников Роман Игоревич! Я уже представлялся оператору! Что происходит?» «Когда меня вытащат отсюда?» «Вы утверждаете, что люди Адама Уокера Чейни похитили вас в районе Маркет-стрит?» Проигнорировал мои вопросы полицейский. «Доставили в неизвестное место, где Чейни вас избил, предположительно сломав вам челюсть. Затем вас поместили в игровую капсулу, подключенную к игре «Мир Аркона». Так?» «Да. Что происходит? Объясните. Вы меня нашли?» заорал я в виртуальную трубку. В загородном особняке мистера Чейни работает шесть наших групп и 12 машин скорой помощи. Голос полицейского звучал устало. В подвале дома, в игровых капсулах нами обнаружено 54 мертвых тела сам чейни, три его охранника и еще 50 человек, из которых нами, В настоящий момент опознано 39. Один из опознанных – Кожевников Роман Игоревич, гражданин России, 2006 года рождения. «Вы хотите сказать, что я труп?» – ошарашенно пробормотал я. «Но я же… Я же говорю с вами!» «Я ничего не хочу сказать. У нас уже несколько сотен подобных случаев в Сан-Франциско и тысячи по стране». «Оставьте свои контактные данные оператору. С вами свяжутся по возможности. сейчас, извините, мне нужно работать». Вновь заиграла музыка, и я сбросил звонок. «Какие в пень контактные данные? Деревня Ламорна, восточные пустоши, провинция Ярух, доминион Аштар, что в землях демонов?» «Я тут у камня, на местном кладбище». Найдёте быстро, тут всего шесть камней. А ещё я мёртв. Так что не беспокойтесь. Полный аут. Чейни же говорил, что от такого количества смертей люди сходят с ума. Вот и... Я ущипнул себя. Больно. Вспомнил зачем-то таблицу умножения. Как проверить, сошёл ты с ума или нет? Если лошадь скажет тебе, что ты сумасшедший... То так оно и есть. Вспомнил я один прикол. Тут только одна лошадь была в округе. Да и ту сожрали какие-то собаки. Зато вон демоны чистокол поправляют. Можно спросить у них. Оценив идиотизм ситуации, я непроизвольно улыбнулся. Ладно, сумасшедший никогда не задумается о том, что он болен. И тут накатило. Да я же мертв. Черт. «Это же... это же...» Меня затрясло от осознания происходящего. Минут пять я просидел, пялись в какую-то трещинку на соседнем памятнике, совершенно не воспринимая окружающую действительность. Но в конце концов здравый смысл победил. «Стоп!» – заорал я сам на себя. «Я соображаю. Значит, я живой. И наплевать, что это игра, а не реал». Я только что разговаривал с полицейским, а трупы, как известно, разговаривать не умеют. Хотя нет, некоторые умеют, если это происходит в компьютерной игре. Да что за бред я несу? Так, спокойно. Всё в порядке. Я не псих и не труп. Просто случилось что-то непонятное. И потому будем считать, что я каким-то образом перенесён в игру, пока нет других вариантов. Итак, «Что мы имеем?» Я открыл меню своего персонажа. «Тут все без изменений». «Бессмертие!» «Я же теперь бессмертен!» Осенило меня, и я замер, пытаясь осознать это. «Ладно, с этим потом. Что еще?» «Отношение всех раз Аркона ко мне отрицательное. Каждый встречный мною НПС моментально меня атакует. Игроков тут нет, квестов мне никто не даст, А прокачаться на мобах я не могу. Вернее, могу, но только не в этой локации. Положение казалось безвыходным. Сколько там километров до стартовых локаций? Пятьсот? Тысяча? Это же придется постоянно бежать от кладбища к кладбищу. Сотни раз, умирая по дороге. Сейчас я ненавидел Чейни так, что казалось, моя ненависть принимала материальную форму. «Мерзкая поганая тварь! Если бы не РП-17, я бы уже снова подыхал, или что еще похоже? Ведь ты где-то здесь, ублюдок! Я выживу, Чейни! Я обязательно выживу! А потом доберусь до тебя и перегрозу глотку тебе и твоим шестеркам! Ведь я знаю, как тебя можно найти!» Я заставил себя успокоиться. «Так, что я знаю о репутации?» Некоторые социальные и военные сообщества в игре имеют каждая свою репутацию, независимую от расовой. Гильдии торговцев и магов, рыцарские ордена, отряды наемников, различные братства. Как правило, начальная репутация с такими социальными образованиями нейтральна для любого игрока, если класс или раса твоего персонажа, конечно, не является объектом охоты этого образования. Вряд ли тёмный маг, придя в монастырь Мирта, светлого божества людской расы, может рассчитывать на тёплый приём. «У демонов тут, судя по всему, своя социалка. Значит, у меня ещё не всё потеряно. На этом по сидеть нет смысла, нужно начинать делать хоть что-то». Я задумчиво огляделся. «Точно! Метров в семистах от меня собаки кого-то сожрали. Нужно пошарить в останках». Может быть, разживусь чем-нибудь полезным. До останков всадника и лошади я добрался без приключений. Чуть больше полкилометра по ровной неширокой дороге и никаких агрессивных животных. Лишь уже знакомые мне суслики провожали бредущего по дороге мужика в нищенском рубище задумчиво презрительными взглядами. Еще метров за десять я почувствовал запах крови. А когда увидел то, что осталось от всадника с лошадью, Мой желудок чуть не вылез наружу. Ошмётки мяса, белеющие кости со следами зубов, обрывки шкуры, кишок и какой-то материи на площади примерно квадратов в 10 и отвратительный запах мокрой шерсти. Однако, подумал я, реалистичность зашкаливает. Такого раньше точно не было. Я не бог весь какой игрок, мой тридцать пятый уровень был получен за три дня когда меня и ещё трёх сотрудников быстро протащили по квестам в нескольких нобылокациях. Сам же я поднялся только до десятого уровня в Озерках, и там как раз выполнял задание с заблудившейся лошадью, которую в итоге задрали волки. Нужно было найти задранную кобылу, снять с неё уздечку и отнести местному конюху. После чего тот выдавал квест на уничтожение волков. Так вот, та задраная лошадь По сравнению с этой, была просто верхом эстетики. Полутуша на земле с лужей крови рядом. Там волки даже не погрызли переднюю часть заблудившейся скотины. Да и запаха не было такого. А тут я, едва сдерживая рвотные позывы, прикоснулся к тому, что осталось от демона. Звякнуло. Мне в сумку упали монеты. Ого! Золотой, четыре серебряных и 25 пять медяков. «Еще два запечатанных послания. бляхан на цепи и плащ. Что тут у нас?» Я сфокусировал взгляд на бляхи и заорал от радости. Нагрудный знак курьера. Необычный предмет. Поднимает отрицательные отношения к вам, всех разумных рас в землях демонов, до неприязни. Если с встреченным разумным представителем любой расы вы имеете положительную репутацию, Она остаётся неизменной. Доминионы часто воюют между собой, и для почтового сообщения используют специальных посыльных, отличить которых можно по специальному знаку. Атаковать посыльных первыми строго запрещено во всех землях демонов. Обычный металлический круг сантиметров 10 в диаметре, без каких-либо характеристик, связью букв по краю и какой-то физиономии в центре. Но для меня это железяка покруче любого масштабируемого артефакта. Скорее всего, управляющий таким образом подкинул мне выход из, в общем-то, безвыходной ситуации. Всё-таки в игре «Мир Аркона» всё сделано для и ради игроков, вернее, ради их денег. Я быстро натянул цепочку на шею. Знак занял место амулета, но поскольку амулетов у меня пока не предвидится... Буду носить его. Плащ скорости, говорящего с родниками. Ткань. Прочность. 163 из 200. Необычный предмет. Необходимый для использования уровень. 190. Броня. 520. Плюс 80 к ловкости. Плюс 60 к здоровью. Плюс 50 к выносливости. Вес. 2 килограмма. Неплохой такой плащик на друида со специализацией ближнего боя разбойника или какого-нибудь стрелка. На самом деле ничего особенного, не дороже пары золотых на аукционе. Предметы в Арконе, как и во многих играх, подразделялись на несколько категорий, от простых до артефактов. Отдельно стояли сеты, наборы предметов легендарного и выше класса, от двух до восьми в комплекте. Несколько таких предметов в экипировке давали дополнительные нехилые плюшки носящему. Я убрал плащ, в свою сумку и потянулся к самому большому письму. «Вам доступно задание. Курьерская доставка. Тип задания обычное. Доставьте письмо Ар и Раза князю провинции Ярух в Нитал, госпоже Джанам прекрасной, второй жене Астарота, владыки Доминиона Аштар. Награда 5 золотых. Опыт. Разумеется, принимаем. Я с опаской взял письмо в руки. Свиток из тонкой кожи, покрытый сверху вязью каких-то непонятных символов, запечатанный красной восковой печатью. По символам на печати время от времени пробегали красные искорки. Нет, я не любопытный, по крайней мере, не на этом уровне. К тому же читать чужие письма – признак дурного воспитания. Второе письмо выглядело попроще. «Вам доступно задание?» Доставка торгового отчета. Тип задания – обычная. Доставьте торговый отчет из провинции Ярух в Нитал уважаемому Илдизу, главе торговой гильдии Доминиона Аштар. Награда – два золотых. Опыт. Все-таки настроение – странная штука. Всего 20 минут назад мне хотелось выть на Луну, а сейчас я стоял и улыбался ей, как старой подруге. «Да и кто я был 20 минут назад?» «Оборванец без копейки в кармане, без определенного места жительства и без определенного рода занятий, ненавидимый всеми вокруг, но ну, кроме сусликов, пожалуй. А сейчас я вполне себе занятой человек. Осталось только узнать, где находится этот Нитал, который, судя по тому, что там проживает владыка, является столицей Доминиона». Я вышел на дорогу и направился в сторону Ламорны. В моей голове потихоньку зрел план. Все государства Аркона были устроены примерно одинаково. К примеру, в Ирантии, людском королевстве, примерно в центре расположена столица, стартовый город для представителей человеческой расы. Вокруг столицы коронные земли, локации с первых до пятидесятых уровней за коронными землями земли великих герцогств тут локации примерно с 30 до 100 -го, 180 -го. Затем идет приграничье 150 -й, 250 -й уровень локаций с его крепостями дикими племенами бандами и отсутствием крупных городов. На юге Ирантия граничит с великим лесом, местом обитания темных и светлых эльфов на юго-западе. Крайцкие горы, с населяющими их гномами и дроу. На востоке – Оручьи степи. Границы государств четко не определены, поэтому между противоборствующими расами постоянно возникают конфликты, что, впрочем, не мешает темным эльфам, дроу и оркам разгуливать по Вайдаре и поступать на службу к правителям людей. Сложная система репутаций, чинов, рангов – Теоретически любой игрок может стать королем Ирантии, а практически все как в реале. Оглянитесь по странам. Много у вас шансов стать президентом, а губернатором? По-настоящему сильные кланы строят свои замки на незанятых территориях, подписывают вассальные и союзнические договоры. Бесплатно и без разрешения можно построить замок на ничейных землях, с которыми Эрантия граничит на юго-востоке и в глубинах которых, по слухам, находится тёмная империя Даркан. Но строить замок на землях, населённых враждебными НПС и монстрами уровня 200 и выше, насколько я знаю, желающих пока не нашлось. Земля демонов, скорее всего, устроены так же, И значит, мне нужно добраться до столицы и начать свой путь там. С неприязнью в репутации большинство квестов будут для меня закрытыми, но мне вполне хватит того, что останется. Репутация – дело наживное. Только во всём этом есть огромный жирный минус. Я один. Сам себе и танк, и хиллер. Мне даже поболтать, кроме НПС, не с кем». Из доступных ресурсов – Википедия, в которой практически нет ни слова ни о землях демонов, ни об их столице. Связаться ни с кем не могу, чат локации вызвать больше нельзя. Почтовая связь с другими планами не работает, а тут у меня знакомых пока нет. И тут я вспомнил, что у меня есть деньги, я могу позвонить сестре. Я набрал номер, но ее телефон почему-то не отвечал. Может быть, спит? Но в Москве, по идее, уже день. Странно. Я остановился и задумался, кому бы еще мне набрать. Кто ты такой и что делаешь здесь? Человек с душой демона. Неожиданно раздавшийся за спиной глубокий властный голос заставил меня подпрыгнуть от неожиданности. Я резко обернулся, и моя челюсть упала до земли. Передо мной стоял призрак 516-го. 516 УРОВНЯ При жизни незнакомец был человеком. Рост выше среднего, на вскидку лет пятьдесят пять. В лицо – коротко подстриженная борода, волосы до плеч стянуты на лбу узорным обручем. Пронзительным взглядом он смотрел на меня так, словно я был мухой, волей случая залетевшей в его суп. Призрак архимага Альтуса, гласила надпись над его головой. 516 уровень. Самый крутой рейдовый босс, убитый лазурными, был не выше 350. -го. Я, вытаращив от удивления глаза, смотрел на этого непонятно откуда взявшегося тут НПС и лихорадочно соображал, чтобы ему ответить. "Ты оглох?" Макс слегка наклонил голову, будто прислушиваясь. «Нет, не оглох!» – вздохнул я. «Не знаю, как оказался. Родился в Вайдаре. Не буду же я травмировать психику НПС рассказами о небоскребах и самолетах. Заснул возле какого-то храма. Проснулся уже здесь. Видимо, боги выбрали меня для выполнения какой-то неведомой мне миссии. Красиво соврал я. Какой сейчас год? Кто правит в Вайдаре?» Продолжил маг свои вопросы. «1376 год с окончания последней войны хаоса. Я быстро нашел информацию в Вике. Правит Райан Первый Эраст, прозванный благоразумным». Эрхимак Альтус о чем-то на мгновение задумался. Затем сделал небрежный жест, сотворив из воздуха два вполне материальных стула, и сел на один из них, положив посох, который он все это время держал в правой руке, себе на колени. «Сядь и расскажи мне». «Как выглядел храм, возле которого ты уснул?» Он нахмурился. «Что за рвань на тебе надета? Ты попрошайка?» «Я маг!» — произнес я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. Но, заметив удивлённый ироничный взгляд Альтуса, поправился. «В смысле, Э, собираюсь им стать!» «Как меняются времена!» — покачал головой мой собеседник. «Раньше дар просыпался только у благородных, а теперь...» Разочарованно выдохнул он. «Так что насчет храма?» Мы с ним представляли довольно забавное зрелище. Человек и призрак сидят посреди дороги ночью на двух стульях в полукилометре от закрытых ворот деревни демонов и спокойно беседуют. «Да не знаю я, ночью было дело». «Я попытался быстро найти информацию по богам, из которых я знал только Мирта. Может быть, сетары или Лаэти?» Наконец нашел я список богов пантеона Аркона. «Повышение репутации с призраком архимага Ирантии Альтусом. Архимаг Альтус относится к вам нейтрально». Полоска над головой моего собеседника сменила цвет с бледно-красного на желтый. «Ситара, говоришь...» Задумчиво произнес Архимаг. «Может, и правда тебя послала она, чтобы прекратить мое трехвековое одиночество?» «Так, сейчас по ходу пьесы мне должны дать задание. Чем я могу помочь вам, уважаемый?» Произнес я стандартную в таких случаях фразу. Он вздохнул и внимательно посмотрел на меня, и, похоже, принял решение. Вам доступно задание «Исполнение долга». Тип задания «Скрытая» – цепочка заданий. Помогите Архимагу Альтусу выполнить последний долг перед его людьми. Вам доступно задание «Исполнение долга 1». Тип задания «Скрытая» – выслушайте рассказ Архимага Альтуса. Награда – опыт. скрытое задание мечта любого игрока. Получить его можно только случайно, оказавшись в нужное время в нужном месте и выполнив при этом кучу условностей. Так, к примеру, в Вайдаре один парень из Кореи почти месяц долбил кулаками по манекену. Видимо, охреневший от такого упорства управляющий сжалился над убогим, которого уже свои братья-корейцы принимали за НПС, И выдал тому скрытое задание на получение какой-то уникальной профессии. Я принял задание. Посмотрел на сидящего напротив меня архимага и оцепенел под его взглядом.